Про крымскую медицину. Крым – прекрасенность, сюда стремятся многие. Есть такие, кто хочет остаться здесь на всю оставшуюся жизнь. И тогда возникают вопросы. Среди вопросов, задаваемых нам чаще всего, на первом месте такой. А как у вас в Крыму обстоят дела с медициной? Это актуально и для пожилых людей, и для семей с маленькими детьми. Случись беда, куда бежать за помощью? Не секрет, что у крымской медицины сегодня не самая лучшая репутация. Когда-то при СССР Крым был всесоюзной здравницей со всеми вытекающими преимуществами — высокопрофессиональными врачами, санаториями, профилакториями. При Украине многое было утрачено и долгие годы держалось на энтузиазме и подвижничестве отдельных героических медиков. Без финансирования разрушали санатории и больницы, не закупалось медоборудование. Когда мы в 2015 году окончательно перебрались в житие Санкт-Петербурга в Крым, состояние больниц нас ужаснуло. Мы не хронически больные люди или инвалиды, но следим за своим здоровьем и регулярно проходим обследование. «Бережённого Бог бережёт», как говорится. Таким образом... Мы познакомились и с местной крымской медициной. На самом деле, всё казалось не так плохо, как на первый взгляд. Ведь медицина — это такая область человеческой жизни, где многое зависит от порядочности и ответственности врача, а не только от современного оборудования и наличия лекарств. Елена. Несколько лет назад со мной случился гипертонический криз. Перетрудилась на жаре в саду. Давление поднялось до 190. Поскольку такое случилось впервые, мы запаниковали и вызвали скорую. Что сказать? Скорая приехала через 5 минут. Мне сделали укол, дали несколько профессиональных советов, как вести себя в подобных ситуациях, и вызвали на дом участкового врача на следующий день. Врач скорой вела себя очень дружелюбно, подбадривая и успокаивая меня. Не то чтобы я особо запаниковала, но спокойное весёлое общение иногда бывает не менее целительным, чем лекарство. Муж пытался материально отблагодарить врача скорой, но получил твёрдый отказ. Потом меня направили в дневной диспансер, где за 10 дней восстановили здоровье. Участковый врач удачно подобрал мне таблетки, и теперь давление практически стабильное, как у космонавта. Я уже упомянула спокойное дружелюбие крымских врачей. На мой взгляд, главная черта основной массы крымчан — они дружелюбны. И это важная составляющая терапии и профилактики болезней. Не смейтесь. Почти каждый боится врачей. И поэтому позитивный врач — настоящее сокровище в наши дни. Конечно, не помешало бы побольше врачей и другого медперсонала в поликлиниках, новое оборудование завести да сделать хороший ремонт в больницах. Но я хотела сказать о другом. Равнодушие и халатность врачей иногда бывает смертельнее отсутствия оборудования. А здесь человеческим фактором всё в порядке. По крайней мере, мы с обратным ещё не сталкивались. Несмотря на то, что наш город невелик, у нас есть своя станция скорой помощи, а также поликлиника и больница. Что сказать про поликлинику? Минус в том, что давно пора делать ремонт. Если не капитальный, то хотя бы хороший косметический. Когда-то и поликлиника, и больница были супер-супер. Корпуса, помещения, оборудование. Все по высшему разряду. Мы думаем это потому, что в Старом Крыму в 50-х-60-х годах жил и работал академик Амосов. Он тогда уже был известным в стране и мире кардиохирургом. Преподавал и оперировал в Киеве, а в Старый Крым приезжал, чтобы лечить туберкулез, который получил на войне. Здесь же санаторий для туберкулезников и воздух, который лечит сам по себе. Амосов приезжал и жил здесь месяцами. Работал в санатории, оперировал в хирургическом отделении городской больницы. Сюда к нему приезжали на обучение и практику студенты, будущие медики. Второй минус заключается в том, что не хватает специалистов. Ставки есть, но нет людей. Зарплаты маленькие, а условия для работы плохие. Городская больница носит имя академика Амосова. Это, так сказать, духовное наследие. А вот материальная база мало изменилась с тех времен. Правда, в последнее время начало появляться новое оборудование. Не так много, но процесс идёт. Но есть и свои плюсы. Здесь нет проблем попасть к участковому врачу или специалисту. В нашей районной поликлинике в Петербурге, например, к лору или окулисту, приходилось записываться на приём за 2-3 недели. А здесь это легко сделать в этот же день, позвонив утром в регистратуру. Или записаться на следующий день по интернету но ну и если требуется сдать анализ крови, пройти ЭКГ и флюорографию, то на всё это уходит не более двух часов. А ещё здесь хорошо поставлена работа с бесплатными лекарствами. Анатолий. Я уже пять лет бесплатно получаю глазные капли. У меня на пятом году пенсионерской жизни обнаружилась глаукома. Высокое внутриглазное давление ведёт к слепоте, если ничего не предпринять. Капли снижают давление, если регулярно закапываться. Первый раз я смог получить свои бесплатные капли только за два дня. Схема показалась мне тогда довольно сложной. Было так. Первое. Выписать лекарство у лечащего врача-офтальмолога. Второе. Получить подпись в карточке у врача, который имеет право подписывать рецепты на бесплатные лекарства. Третье. Поставить подпись у заведующего отделением. Четвертое. Пойти в кабинет, где выписывают рецепты. Пятое. Поставить на рецепте штампик в регистратуре. Шестое. Снова пойти к врачу, который ставил подпись в карточке, и получить теперь подпись в рецепте. Седьмое. Отправиться за лекарствами в аптеку. Сложности было две. Отловить заведующего отделением и пробиться в кабинет врача с правом подписи. Такой врач был только всего один на всю поликлинику. Потом я всё же приспособился выполнять все эти шаги за час-полтора. Однако с недавнего времени процедура упростилась и ускорилась. Теперь рецепт выписывает и подписывает мой же лечащий офтальмолог. Сегодня все мои перемещения от кабинета офтальмолога до получения капель умещаются в 10-15 минут. Комплекта капель мне хватает на три месяца, а по деньгам, если бы я платил сам, получилось бы более 6 тысяч рублей. Проблем с медициной, конечно, в Крыму еще много, но, в частности, системы с обеспечением бесплатными лекарствами в нашем городе Старый Крым я полностью доволен. Знакомый врач из Феодосии, который начинал медицинскую практику еще при СССР, потом 20 лет отработал в Крыму, когда он был украинским, поделился своими наблюдениями. Лекарства. При Украине их просто не было. На территории городской больницы работали три аптеки. Врач в первый день составлял больному список необходимых препаратов и отправлял его в аптеку. Всё за свои деньги. Даже бинты, тампоны и пузырёк с медицинским спиртом. Сейчас всё необходимое в больнице есть. Аптека на территории осталась всего одна. За свой счёт предлагается приобретать только бахилы, если не взял с собой сменную обувь. Но при Украине был свой плюс. Качество лекарственных препаратов было выше. Помещение. Тут мало что изменилось. Корпусам Феодосийской больницы 200 лет. Снаружи их обшили сайдингом. Выглядит чисто и красиво. Но внутри другая картина. Тесно, стены и потолки в трещинах. Персонал старается, в больнице чисто. Но тут уже давно назрел капремонт либо новые корпуса. А этого как не было при Украине, так нет и сейчас. Оборудование. Оборудования недостаточно, но все же оно сегодня закупается. При Украине было намного хуже. Однако тогда больницам разрешали брать оборудование в аренду участников. И больные могли на месте получать лечение, за которым сегодня надо ехать в Симферополь. Питание. Всё вполне съедобное и даже иногда вкусно. Питание трёхразовое. При Украине здесь кормили только один раз в день, а в роддоме вообще не давали еды. В целом вывод такой. С медициной в Крыму стало заметно лучше. Однако еще очень многое нуждается в улучшении. Анатолий, лечащий врач-офтальмолог, предложил мне для профилактики моей глоукомы провести 10 дней в глазном отделении Феодосийской горбольницы. Я согласился. Могу подтвердить, персонал старается, сотрудники вежливые, доброжелательные. Жил в палате на 7 человек. Умывальник в палате, туалет общий в коридоре. Матрасы не продавленные, кровати не скрипят, постельное белье не новое, но и не застиранное. В общем, если бы не требующие ремонта помещения, никаких претензий. Отдельно расскажу про питание. В конце первого дня дали анкету и попросили заполнить. Там про больничную еду, вкусно ли невкусно, как я оцениваю питание и так далее». Я первым делом подошёл к столовской работнице и спрашиваю, «На какую сумму нас здесь кормят?» Она отвечает, что на 80 рублей. Я говорю, «80 рублей — это обед?» А она говорит, что 80 рублей — это на весь день на одного больного. Ну и я сразу в анкете поставил галочки там, где вкусно и вообще всё замечательно. «А что вы хотите?» Попробуйте накормить человека на 80 рублей три раза в день. Да так, чтобы и первое, и второе, и третье. А еще, чтобы при этом могли что-то заработать люди, которые эту еду готовят. Ведь в больнице уже нет своей кухни, а еду привозит сторонняя компания по договору. Я знаю, что на такую систему уже давно перешла армия. Но что и больница тоже, это я услышал впервые. Впрочем, неудивительно, удивительно Ведь я последний раз в больнице лежал ещё подростком, ровно полвека назад. Так что понятия не имел, как теперь всё устроено в этой области. Утром дали кашу на молоке, кусочек сливочного масла и чай с сахаром. В обед жиденький супчик на мясном бульоне, на второе рис и несколько кусочков мяса, которое варилось в супе. На третье холодный отвар из шиповника. На ужин гречка с котлеткой и два кусочка маринованного огурца, чай с сахаром. Хлеб белый и серый без ограничения. Удивительно, но всё съедобно, а что-то даже и вкусно. Больничный персонал говорит, что договор с компаниями перезаключают каждые полгода. Две предыдущие фирмы готовили очень плохо, а сегодняшние готовят терпимо. Но на 80 рублей не очень-то пошикуешь. Ещё мне рассказали, что когда Крым только-только вернулся в Россию, на питание одного больного Минздрав выделял 230 рублей. Вот тогда питание было как в ресторане. Всем всего хватало. И фрукты были, и овощи, и молочные продукты. А потом начали срезать пайку, пока они дообрезались до сегодняшнего минимума. В общем-то, с голоду не умрёшь. Но без овощей и фруктов жить скучно. Кстати, сам же Минздрав рекомендует ежедневно потреблять не менее 600 грамм фруктов и овощей. Но как доходит до дела, так он вообще их не даёт. Два кусочка маринованного огурца не в счёт. Поэтому все больные в паузах между официальными приёмами пищи подкрепляются своими запасами. Хорошо, что есть холодильник, где можно хранить эти свои запасы.